Пролог. Приятная встреча. «Мы в глубокой заднице!» — в полном отчаянии воскликнул юноша, что-то быстро набирая на компьютере. «А я говорил, что всё сорвётся!» — бубнил недовольный голос по рации, валявшейся на столе. В маленькой комнатушке было три человека. Один сидел за ноутбуком, второй собирал какие-то вещи, а третий стоял в углу, уставившись в экран своего смартфона. Чего стоишь? обратился к нему парень, который распихивал оборудование под чёрным сумкам. Ждёшь, когда здесь появится Интерпол? Тот, что стоял с телефоном, поднял озорно блеснувшие серые глаза. Солопое де импровизер, ухмыльнулся он. В переводе с испанского я могу только импровизировать». «Не вовремя ты со своим испанским», рявкнул юноша из-за ноутбука. «Проблемы надо решать по мере поступления, Най». С этими словами сероглазый мужчина убрал телефон в карман джинсов и направился к двери. Ней Леман в ответ только нервно дёрнул плечом и взъерушил свои светлые волосы, надеясь скрыть тревогу. На экране ноутбука у него было видео с нескольких камер наблюдения, Ибочь все везде в кадре сновали люди в куртках с надписью Интерпол на спине. В любой момент они могли ворваться в каморку и повязать всех, кто в ней находился. А больше всего набесило то, что организатор всей этой опасной авантюры совсем не беспокоился об их плачевном положении. Вот же самовлюблённый придурок, прошептала Рация. Голос принадлежал четвёртому члену группы, оператору связи, что он координировал их действия, видел всё и вся. работал он на расстоянии с крыши одного из соседних зданий. Можно сказать, что он даже оказал услугу, явившись непосредственно близкое к операции место. Когда работа была попроще, он за простому касаться координировать из дома или в рабочей студии. Тот, что шёл к двери, остановился и взял рацию со стола. Кристиан, ты знаешь, что я тебя слышу. Знаю, ответили по рации. и могу повторить тебе это лично. Маэль, ты самовлюблённый придурок. Ты ошибаешься, если уверен, что и на этот раз выберешься, и тебя не поймают. Сегодня тебе точно конец». Так же думали все в группе. Маэль Ян Сантана, высокий крепкий испанец, был главным организатором всей операции. А боясь сильный и временами гениальный, он любил действовать спонтанно. Ему не нравилось составлять планы и схемы, которые были так важны для Кристиана и Ная. Мэйль обычно полагался на свой блестящий ум и ловкость и предпочитал импровизировать. Члены команды, кстати, хоть и ругали его за некоторую безалаберность, но втайне верили в него и надеялись, что и из этой заварухи Сантана их вытащит. Мэйль снова достал смартфон, чтобы посмотреть время половины десятого. Идеально. «Меньше паники, девчата!» сказала она, распахивая дверь. Ваш папа сейчас всё решит. Что ты собираешься делать? спросил парень, который паковал оборудование. Он уже собрал пару сумок, куда сложил дрели приспособления для прослушки и огромные щипцы. А у его ног, прислонённые к стене, стояли две картины, те самые, ради которых они всей командой оказались здесь. Продав эти картины, они пополнят свои офшорные счета на очень внушительные суммы. Впрочем, Маэль концентрировался не на деньгах, а на процессе. Ему нравилась эта волнительная суматоха. «Мы же в Национальном театре балета», — ответил Маэль. «И прямо сейчас конец второго акта. Я всего лишь хочу взять в заложники какого-нибудь гостя. Пацифизм и человеколюбие Интерпола безграничны. Они выпустят нас отсюда. Не сомневайтесь». «И кого же ты возьмёшь?» Удивлённо, но с надеждой спросил голос по рации. кого-то, кто просто необходим. До да тебя даже в холл не выпустят, взвинченно парировал Най, оборачиваясь. Интерпол уже везде, и на первом этаже, и на улице вокруг театра. И он выразительно кивнул на ноутбук, который транслировал видео с камеры наблюдения. Майл улыбнулся. Я и не пойду в холл. Мне больше нравится за кулисами. Собирай свои вещи, девочки. Мы сваливаем отсюда. Громкий шум аплодисментов верный знак того, что начался антракт. Но сотрудники Интерпола, дежурившие у каждого выхода, никого не выпускали из зала, и поэтому все коридоры пустовали. Добраться до гримёрных оказалось проще простого. Майл всего лишь прошёл по служебным коридорам для персонала, куда не обременённые умом интерполовцы и не подумали сунуться. Он был одет в тёмные брюки и водолазку. На руках перчатки, портативный микрофон у уха и два кольта в кобуре, прикреплённой к поясу. С собой у него была маска, которая закрывала половину лица, оставляя лишь глаза. Эту очаровательную вещь Мэйль приобрёл на фестивале в Рио и до сих пор с ней не расставался. На ней была изображена волчья пасть. Мэйль Ян считал себя безжалостным. Он мог выстрелить в человека, если бы это нужно было для дела. Собственно, это он и планировал сделать, если заложник окажется строптивым. Спрятавшись за углом, Сантана надел маску и прислушался. Актёры ещё бетали всякой ерунди, бегая по коридору между громёрными раздевалками. Они обсуждали чей-то неудавшийся по ДД солиста переспавшего с балериной из Кордобалета, пониженное жалованье и салат на завтрак оказавшийся просроченным. В такой толпе ему уловить нечего. Мэйль снял с предохранителя кольт и бесшумно проскользнул в ближайшую к нему дверь, которая вела в туалет, как оказалось, женский. Актёры были так заняты собой, что никто не заметил высокого парня в чёрном. Он очутился в небольшом отделанном белой плиткой помещении. Бледный свет лампочки, немного заляпанное зеркало над раковинами и четыре кабинки. Мэйль зашёл в одну из них, прикрыл дверцу и потом облокотился на неё спиной и вздохнул. Этот вечер его утомил. Он представил, как придёт домой, примет душ, приготовит ужин, а потом сядет на балконе своего пентхауса с бокалом вина и будет смотреть на Марсель. Этот большой, неугомонный и красивый город нравился Сан-Тане только ночью, когда гул его немного утихал и загорались неоновые огни на высоких зданиях. Во Франции, конечно же, было здорово, Но порой он скучал по куда более душевной Испании, в которой родился и прожил много лет. Его размышления прервал стук двери и шаги. Мэйл оживился, поняв, что кто-то зашёл в уборную. Он крепче сжал оружие, готовый выйти и сделать то, что задумал. В щель между дверцей и стеной было видно, как к зеркалу подошла девушка в лиловом балетном платье. «Убогий театр! Убогая труппа!» Воркнула она, открывая экран. Можно подумать, я должна всю жизнь быть просто солисткой. Говорит сама с собой. Я в надвинутое, подумал Маэль и на секунду даже засомневался, надо ли трогать эту девицу. Ненавижу. Я им всем шеи переломаю. Посмеюсь в лицо, когда стану примой в Велиссах. И ещё дерьмо какое-то в театре творится прямо во время премьеры. Вот у божества. Девушка не успела договорить. Дверь туалетной кабинки медленно открылась, и оттуда вышел высокий мужчина в чёрной одежде и в маске. В руке у него был пистолет. Парень целился прямо в неё, не сводя пристального взгляда с её глаз. Малыш, у тебя проблемы посерьёзнее. Двиньшься, и останешься без головы. Кто твоим коллегам тогда шею ломать будет? Он рассмеялся, А девушку захлестнула волна панического ужаса.